За легким серебряным туманом деревьев слепо сиял церковный крест. После обеда он поехал туда, в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка воронова мерина. Белые веера проплывали над самой шапкой. И спереди серебряной голубизной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды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 Тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья, груды серого иния, отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, когда слепцов, озявший,